Глава 19. В такие моменты особо чувствуешь, насколько несовершенно человеческое тело. Будь у меня хотя бы интерфейс, я бы просто подключился к дронам, патрулирующим базу, и смог осмотреться. Но придется действовать вслепую. С учетом количества снега на вершине, последующие лавины неизбежны. А ведь с другой стороны располагается город, полный народа. Время вечернее, и многих катастрофа застанет не в домах, где можно было бы переждать до приезда спасателей, а на улице. Сколько жертв найдут только после уборки снега. И в шахтах работают царские люди, не рода Орловых. семье адмирала принадлежит лишь база. «Директор», — обратился я к стоящему рядом начальнику базы. «Мне нужны камеры на дронах и машины, чтобы отправить помощь. Организуйте скорее». «Что вы собираетесь делать, княжечка? спросил директор, но своему подчиненному кивнул, чтобы тот все сделал. «Раз до нас дошла волна обрушения, значит, обвал был слишком мощный», сказал я, поворачиваясь к студенткам. «Обязательно последует лавины». «Надежда Григорьевна?» «Да», спросила Комарова, глядя на меня распахнутыми в удивлении глазами. «Возглавляете команду со своим атрибутом», кивнул я одногруппницы. «Ваша задача направить лавину в сторону, чтобы не дошла до города». Не пытайтесь ее заблокировать. Вам не хватит сил даже всем вместе. Только отклонить. Задача ясна? Да, уже более собранно ответил Эта. Мы справимся. Девочки, идемте. Никто и не подумал усомниться в моем праве командовать. Иногда сословное общество имеет свои плюсы. Технически я здесь самый старший, и ситуация, к счастью, не относится к царскому запрету подчинять членов других родов. Как и при любом форс-мажоре, здесь полагается действовать, а не оправдываться приказом. Елизавета Петровна, продолжил раздавать указы я, вы берете подначало своих и следите, чтобы больше никакой тряски не было. Садитесь в машину, отправляйтесь в сторону шахты. Горская кивнула, подтверждая, что все поняла. Атрибут земли не самый быстрый, но работа с большими площадями всем этим одаренным дается легче. Всего-то нужно прекратить тряску, сохраняя статичность породы. Евгения Семеновна. «Поставьте воздушный барьер над базой под углом, чтобы перенаправить возможную лавину. Точность не нужна, держите только одну сторону». «Хорошо, княжич», — отозвалась она, увлекая за собой еще одну девушку. Я повернулся к директору, который уже раскрыл перед собой ноутбук с гербом Орловых. «Вершину», — потребовал я. «А как же я?» — услышал я голос Мейлин, но отвечать ей пока не стал, жестом показав, чтобы подождала немного. Мужчина подчинился. Ему стало заметно легче, как только я вмешался. И это было понятно. Где-то там, на горе, сейчас остались не только мои одногруппники. Там чемпионы, за смерть которых царь-батюшка по голове не погладит. Но что еще важнее, там Петр Васильевич. И вот если с ним что-то случится, персоналу придется копать себе могилы. В этом же снегу. Не понимаю, сказал тот, поворачивая ноутбук дисплеем ко мне. «Поздравляю, кто-то взломал вашу систему безопасности», — кивнул я, сходу раскусив уловку. «Причем сделал это несколько часов назад. Оцените картинку». камера показывали одни и те же виды. Запись была не длинной, однако на ней все еще было слишком светло. Сейчас, когда снаружи уже наступали сумерки, это бросалось в глаза, а при свете дня было совсем незаметно. Ведь если все в порядке, никто присматриваться к каждой камере не станет. Отсталый век. Ведь можно же написать нужную программу, которая отлавливает такие петли. Вернусь домой и сразу же займусь ей. Девушки еще ждали машины, накидывая теплую одежду, которой поделились сотрудники. «Внимание всем!» — повысив голос, обратился я ко всем в фойе. «Это нападение! Никто никуда не едет, никуда не идет!» «Где мои суперсолдаты, когда они так нужны?» Я не могу в одиночку прикрывать всех, даже гостиницу полностью не закрою. А это выбор, кто умрет, а кто останется жить. Выставив щит перед выходом на улицу, я обернулся к директору. «Убежище, ну! Ты же должен был проходить подготовку!» прикрикнул я на него. «Оружие где?» Мужчина опомнился и принялся раздавать приказы. Вот что значит отсутствие правильного опыта. В гостинице люкс не бойцы, а клерки, и заминки неизбежны. Охрана сейчас снаружи, но надеяться на них тоже нельзя. Раз это нападение, то бойцов должны убрать как можно скорее. Значит так, — обратился я к людям в фойе. — Сейчас все идут в убежище и сидят там до моего возвращения, либо до приезда солдат. Я могу пойти с тобой, — заявила Мейлин, выходя из-за спин других девушек. Я повернулся к ней, чтобы отказать. И в это мгновение в противоположное входу окно влетела пуля. Брызги стекла в дальнем конце коридора еще разлетались в стороны. Журналисты с криками бросились на пол, роняя аппаратуру, а я сделал единственное, что успевал — воткнул новый слой своего поля прямо перед лицом принцессы. Девушки уже тоже легли на пол, подгородившись покровами и щитами. Кто-то успел накинуть на себя купол, судя по зеленому свечению, кажется Салтыкова. Мэйлин замерла на месте, глядя на пулю, висящую в воздухе, в считанных сантиметрах от ее глаз. «Это не за мной пришли», — прошипел я, делая шаг вперед. «Это по твою душу». Взяв недолетевший снаряд с помощью дара, я усилием воли отправил его обратно по той же траектории. «В убежище!» — прикрикнул я, надавив на плечи замершей от шока китаянки. «Быстрее, я вас прикрою!» Первыми сориентировались журналисты, громко призывая директора показать, где укрытие. Не поднимая голов, вся людская толпа двинулась за сотрудниками, пока я держал щиты, укрыв ими все фойе. Спуск в убежище располагался под лестницей, и эту зону я держал. Шагая вслед за остальными, я дождался, когда все спустятся в подвал, и уже закрывая за ними дверь, услышал голос Виктории. «Будьте осторожны, Дмитрий!» — крикнула мне Морозова, прежде чем тяжелая металлическая створка бункера отгородила нас друг от друга. Атрибуты помогут ему крепиться и пережить возможное вторжение. Уж, по крайней мере, новых землетрясений удастся избежать а мне предстоит охота на неизведанной территории. Когда я вновь вышел в фойе, враг выстрелил длинной очередью по блокирующему вход щиту. Я спокойно осмотрелся, подмечая возможные места прорыва. Слишком большой корпус превратился в ловушку, но как раз план гостиницы я знаю. И если все это ради китайской принцессы, здесь и нужно держать оборону. Охранники Орловых вручили мне автоматы пару магазинов. «Остальное я сниму с трупов моих врагов». Я обещал семёну что пригляжу за его невестой, а русский княжич слов на ветер не бросает. В разбитое окно коридора влетело с громким шипением граната. Хорошо видимый при работающем освещении газ пошел распространяться по коридору. Вслед за первым броском пошли еще четыре. Белесый дым достиг моего щита, воткнутого на моем конце коридора. И хотя видимость серьезно упала, Легкий транс позволил услышать, как ноги врага опускаются на деревянный пол. Значит, он в противогазе. Это хорошо, мне он тоже пригодится. Присев на колено напротив коридора, я скорректировал ствол автомата вслед звучащим шагам убийцы, а потом выстрелил. Громкий хлопок ударил по ушам. Сразу же раздался грохот упавшего тела. А ведь я метил в живот. Дым рассеивался в помещении первого этажа. И через несколько секунд я рассмотрел лежащего на полу человека. Похоже, он двигался на полусогнутых, и моя пуля вошла ему вместо живота в лицо, пробив маску. Неудачно вышло. Сзади хлопнул взрыв, истончивший щит, прикрывающий выходные двери. Я добавил ему прочности и двинулся к входу. Еще одна очередь по полю, и я толкнул одну дверь рукой. В другой я держал автомат и пустил короткую очередь, как только обзор стал достаточным. Ни в кого, разумеется, не попал, однако на этой части улицы погасли фонари, погружая пространство в темноту. Теперь свет бил мне в спину, позволяя врагам увидеть мой силуэт. Пришлось усиливать глаза, чтобы заметить движение бойца в зимнем маскировочном халате. Противогаза на нем уже не было, так что я без сожалений пустил пулю под капюшон. Противник растянулся на снегу. Минус два врага. Больше никого заметно не было, но я помнила о снайпере. И он тоже обо мне не забыл. Новая пуля замерла перед моим лицом и тут же защелкал слева легкий пулемет. Держа щит перед собой, я вышел на улицу и ответил на длинную очередь, израсходовав три патрона. Достать стрелка не удалось, зато засек, откуда бьет снайпер. Увы, до него мне не добраться. Противник засел на крыше полулюкса, стоящего метрах в пятистах от нашей гостиницы. Это уже был не тот, кто стрелял в Мейлин, иначе он не успел бы подняться на крышу. Значит, еще как минимум один где-то с другой стороны здания. А еще, раз снайпер работает с крыши, охрану Орловых уже можно не ждать. Вновь защелкал пулеметчик, отвлекая на себя внимание, и я ответил длинной очередью, в защиту до собственного силуэта. Несколько пуль зависли в воздухе передо мной, Но, сузив площадь силового поля, я не слишком терял в резерве сил. И, подхватив лежащее на снегу тело, я затащил его в гостиницу. Снайперская пуля влетела в паркет рядом с трупом врага, и я снял с него оружие. Пистолет германского рейха и три магазина к нему, одна граната нервно-паралитического газа и китайский автомат с половиной боезапаса. Остальное самурай успел расстрелять. Перезарядив оружие Орловых, я сунул пистолет за пояс, магазина к нему рассовал по карманам. Взяв китайский автомат, я пробежал с ним на лестницу, и пока поднимался на второй этаж, в гостинице мигнул и погас свет. Значит, враги добрались до электростанции. Аварийное освещение заработало через пару секунд. Я как раз успел расположиться у окна в общем коридоре и, напрягая глаза, выследить перемещающегося пулеметчика. Он тоже носил маскировку. К тому же двигался на обратной стороне взгорка. То есть у меня изначально не было шансов по нему попасть но теперь все изменилось, и я тщательно прицелился. Все же до врага почти 300 метров. Предел для оружия в моих руках. Палец вдавил курок, и пулеметчик дернулся, а после стал сползать по снежному склону. Окно за моей спиной лопнуло, рассыпая по коридору осколки стекла, и я бросился к лестнице. Оставлять надолго первый этаж было нельзя. Диверсанты вполне способны просочиться, пока я здесь бегаю. Последний пролет я преодолел прыжком, и, вскинув трофейное оружие, двинулся в фойе. В ресторане скрипнули половицы, и я осторожно направился в ту сторону. Японец вышел мне навстречу в коридор и первым успел выстрелить. Мой автомат запоздал на несколько мгновений. Самурай завалился на спину, и я прошел к его трупу. Быстро осмотрев тело и убедившись, что это вряд ли тот самый снайпер, начавший нападение, я заглянул в ресторан, но внутри никого не было. Зато снаружи гостиницы простучала длинная очередь, Кто-то лупил из крупного калибра, не жалея патронов. Прильнув к окну, я осторожно выглянул наружу и увидел, как броневик рода Орловых вкатывается на территорию базы. За ним неспешно полз еще один. Из обоих вели огонь бойцы, но не похоже, чтобы куда-то попали. А вот первая машина, выкатившаяся к повороту на мое здание, резко подпрыгнула передними колесами. В воздух взметнулось мощное пламя. Часть броневика просто разлетелась на куски, обнажая нутро машины. Ведомый транспорт тут же остановился, а внутрь подбитого броневика влетел снаряд гранатомета. Полыхнуло ярко, и на этом судьба экипажа была предрешена. Я навел ствол в сторону, откуда выстрелили японцы, но не сразу обнаружил врага. Он успел снова подняться с земли на колено, держа трубу с новой ракетой, но выстрелить повторно я ему уже не дал. Гранатомет все же сделал свое дело. Во все стороны брызнуло пламя, забирая с собой и пусковую установку, и тело погибшего самурая. Вторая машина набрала скорость и, наплевав на дорогу, влетела в фойе-гостинице, вышибая всей массой двери и перегородки. Из броневика посыпались бойцы и сразу же взяли меня на мушку. «Свой!» — крикнул я, на всякий случай опуская оружие на пол. «Романов!» — осведомился старший из солдат Орловых, и я кивнул. «Младший княжич!» — сказал я. «Люди в убежище! Защищайте их! С задней стороны дома сидит снайпер. Еще один на крыше полулюкса. Не высовывайтесь!» «Полулюкс зачищен», — ответил тот небрежно, даже буднично. «Мы восстановим связь. Вы пока что воспользуетесь этим». Он бросил мне рацию, и я кивнул в ответ. «Мы закрепимся здесь, княжич. Другой транспорт прибудет с минуты на минуту», — сказал командир. «Остаетесь или уходите?» «Остаюсь». Кивнув мне, он стал отдавать команды бойцам. Мне выдали еще пару снаряженных магазинов к автомату охраны. Пока солдаты оборудовали оборону, рассредоточиваясь по гостинице, я успел спросить у командира. Среди убитых только японцы. Откуда они здесь вообще взялись? не брасом же из Сигуната приплыли. «Не могу знать, княжич, могли приехать под видом паломников», ответил он, и тут его прервал голос бойца из рации. Отвлекшись, чтобы выслушать доклад, командир бросил в мою сторону короткий взгляд. «Княжич Романов». «Могу я попросить вашей помощи?» — спросил он, глядя на меня с нервным напряжением. «Можете», — разрешил я. «Мы не можем бросить гостиницу», — со вздохом признался тот. «А Петр Васильевич на вершине. И вы можете ему помочь вернуться целым и невредимым». Я кивнул. «Вы сможете обеспечить безопасность людей внизу?» — уточнил я. «Против вас уже использовали тяжелое оружие. Ваш отряд потерял половину бойцов. Вы уверены, что справитесь?» Тот кивнул, уже немного успокоенный. «Сможем держать оборону здесь легко. Много удобных точек и стены надежные. Гранатометом нас не выкурить. А что-то действительно мощное им никак не протащить было. Уж танки и пушки мы бы заметили». «Тогда я возьму вашу машину», — решил я. «От нее на склонах никакого толка», — возразил он, качая головой. «Подорвут, княжич. Уж если смогли сделать это здесь...» «Не со мной внутри», — ответил я. И, кроме того, я не смогу на своем горбу тащить людей, а машины-гостиницы без должной степени защиты. И, конечно, была еще одна причина, зачем мне транспорт, помимо того, чтобы погрузить в них людей. Без броневика солдаты Орловых не смогут отсюда сбежать. Но в лицо я ему это не скажу. «Водитель», — уточнил он. «Сам справлюсь», — отмахнулся я, уже залезая внутрь. Двигатель никто глушить не стал, так что я сразу тронулся с места, перекапывая обломки и снег вперемешку. Машина шла легко. Чувствовалось, что ее готовили именно для таких условий. Набирая скорость, я свернул в сторону подъема на гору. Не прошло и пара минут, как надо мной показались дроны базы, а затем на бортовом компьютере загорелась трансляция с них. Я нашел нужный маршрут и прибавил хода. На горе со стороны города шел бой. Мы бы ни за что не смогли его заметить с нашего склона. Мои одногруппники, прикрывая около 20 человек, держали оборону перед наседающими японцами. И если у самураев было огнестрельное оружие, то студенты действовали исключительно своим даром. В кадре мелькнули рыжие волосы, и я узнал по ним чемпионку, ночевавшую сегодня у Авдеева. Сам он стоял на коленях, погрузив руки в снег, видимо, меняя магнитное поле. Тяжелое и, главное, требующая абсолютной концентрации техника атрибута Земли. Я вцепился в руль и бросил щит под левые колеса броневика, чтобы не сорваться с тропы. Миллиметров не хватало, чтобы проехать. Тяжесть машины будто свалилась на плечи, но я удержал ее и в последний раз развернулся. Тормозной путь выжил очень длинным, но вот броневик замер, глядя в сторону боя, и я перебрался к установленному на машину пулемету. Вцепившись в рукоятки, сделал над собой усилие, разворачивая над машиной, раскрашенный в голубой цвет герб русского царства, и открыл огонь по позициям самураев, не жалея боезапаса.